5. Совиный король. Закери Эзру Роулинса оттаскивают назад от пропасти, разошедшейся в самом сердце гавани. Оттаскивают в кабинет хранителя, куда трещина не дошла. Ноги его разъезжаются на треснувшей плитке. "Всять", говорит хранитель, силой вталкивая Закери в своё кресло за письменным столом. Закери порывается встать, но хранитель удерживает его. Дышите, велит он. Закери забыл, как это делается. Дышите, повторяет хранитель. И Закери с усилием делает один медленный, задышливый вдох. Потом ещё, и ещё. Он не понимает, как хранителю ударяется сохранять спокойствие. Он вообще ничего не понимает в том, что сейчас происходит. но продолжает дышать. И как только дыхание становится мерным, хранитель снимает руку с его плеча, и он остаётся в кресле. Достав с книжной полки бутылку, хранитель наполняет стакан прозрачной жидкостью и ставит его перед Закери. Выпейте это, говорит он, оставляет бутылку и отходит. Он не добавляет, вам станет легче. Да Закири и не верит, сидя сейчас в этом кресле, что хоть когда-нибудь ему станет пусть на чуточку легче, но все равно выпивает и закашливается. Легче ему не становится. Становится явственнее, острее и хуже. Закери ставит стакан рядом с тетрадью хранителя и пытается сосредоточиться на чём-то ещё, на чём-то не связанном с только что пережитым ужасом, который снова и снова прокручивается у него перед глазами. Он смотрит в открытую на столе тетрадь и невольно читает, сначала одну страницу, потом другую. Да. Это же Любовные письма в удивлении говорит он и самому себе и хранителю, который не отвечает. Закири продолжает читать. Тут и стихи, и проза, но каждая строка полна откровенной страсти и явно адресована или посвящена Мирабель. Он поднимает глаза на хранителя. Тот стоит в дверях, глядя в пропасть, в которую свалилась вселенная, если не считать одной звёздочки, вопреки всему удержавшейся на потолке. Неожиданно он бьёт кулаком в дверной косяк с такой силой, что дерево трескается, и закери становится ясно, что кажущееся его спокойствие это старательно сдерживаемая ярость. Хранитель после того, с глубоким вдохом, кладёт руку на пострадавший косяк, и на глазах у Закири тот сам восстанавливается. Трещина понемногу зарастает, пока на её месте не остаётся только морщинка. Камни в сердце начинают грохотать и сдвигаться. Битый камень движется по краю зияния в полу, кусок за куском восстанавливая поверхность. Хранитель возвращается к письменному столу, берёт бутылку. Мирабель была в аванзале, говорит он, отвечая на вопрос, который Закери не решился задать, и наливает стакан себе. Я не смогу добраться до её тела, или что там осталось, пока обломки не уберут. На починку требуется время. Закари пытается что-то сказать, хоть что-нибудь, но не может и лишь бессильно роняет голову на стол. Почему только они вдвоём находятся здесь, в этой комнате полной книг и утрат? Почему всё, что раньше понемногу разваливалось, теперь сломано, и почему только пол вроде бы можно восстановить? И куда делся рыжий кот? А Гея Раим шепчет он, когда справляется с голосом. Скорее всего, где-нибудь в безопасном месте, говорит хранитель. Она должно быть предчувствовала что-то подобное. Думаю, она пыталась меня предупредить, но тогда я её не понял. Закери не просит хранителя долить его стакан. Тот и так это делает. Не глядя, Закири тянется к питью, но рука натыкается на то, что лежит рядом, на маленький кубик, игральную кость, более древнюю, чем те, выбросывая, которые он сдал вступительный сюда экзамен, но с теми же символами, вырезанными на его сторонах. Он берёт его вместо стакана. Бросает на стол. Тот падает, как он и ожидал, резным сердцем вверх. рыцари, которые разбивают сердца, и сердца, которые разбивают рыцари. Что значит сердце? спрашивает Закери. Поначалу кости бросали, чтобы увидеть, в чём состоит планида предназначение прибывшего, говорит хранитель. Результаты тесты использовались, чтобы оценить потенциал при выборе пути. Сердца обозначали поэтов, тех, у кого душа на распашку, а сердца на пока вспылают. Но ещё прежде того к костям прибегали сказители, выбрасывали, чтобы понять, куда истории покатиться: к любовной интриге, к трагедии или к тайне. Назначение костей менялось со временем, но надо понимать, что пчёлы появились раньше, чем служители, а мечи раньше, чем стражи. И все эти символы присутствовали здесь ещё до того, как их выгравировали на игральных костях. Значит, существует больше, чем 3 тропы. Каждый из нас идёт по своей, мистер Ролинс. Символы инструмент толкования, а не определения. Заккери думает о пчёлах, ключах, дверях, книгах и лифтах, вспоминает путь, который привёл его в эту комнату, в это кресло. И чем дальше он уходит мыслью назад, тем больше склоняется к тому, что, возможно, было слишком поздно до того ещё, как всё началось. Вы пытались спасти его, говорит он хранителю. Когда Олегра почти уже выстрелила, вы остановили её. Не хотел мистер Роулинс, чтобы вы страдали так, как страдал я. Мне казалось, я сумею предотвратить ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Сожалею, что это не удалось. Несчётное количество раз я переживал то, что вы чувствуете сейчас. Легче от этого не становится. Ты просто знаешь, что тебя ждёт. Значит, вы прежде уже теряли её? говорит Закери. Он, кажется, начинает понимать, хотя и не уверен, что верит в то, что ему открывается. «Много, много раз, — подтверждает хранитель, — я теряю ее вследствие обстоятельств, смерти или собственной глупости. Но проходят годы, и она возвращается. На этот раз она верила, что все будет иначе, Но так и не сказал он мне почему. Однако начинает Закери, но обрывает себя, отвлёкшись на звучащие в ушах слова Дариана. Иногда судьбе удаётся собрать себя в единое, а время всегда ждёт. Ах, кого вы знали как Мирабель? Продолжает хранитель. Эвенет, простите. Вы ведь звали её Макс, верно? Так вот, уже много веков она живёт в разных обличиях. Иногда она вспоминает и других. Но в воплощении её предшествовавшей нынешнему называлась Сивия. Она была мокра насквозь, когда вышла из лифта. И вы напомнили мне об этом, когда явились сюда истекая краской. Должно быть, в ту ночь под Рекьявиком шёл дождь. Я забыл её об этом спросить. И сначала я её не признал. Мне редко удаётся сразу её признать, и потом я всегда удивляюсь, как я могу быть так слеп. Раз за разом, и всегда это кончается утратой. Сивия тоже верила в то, что это может перемениться. Он замолчал, глядя в свой стакан. Закери пережидает мгновение, прежде чем спросить: "И что с ней сталось?" "Умерла", отвечает хранитель. "Тут был пожар. Первый такой случай за все времена на этом пространстве, и она оказалась там в самом центре. Я собрал всё, что смог, чтобы принести в крипто Но трудно отделить то, что было женщиной, от сгоревших книг и кошек. Потом я стал думать, что, возможно, это было последнее её воплощение. После пожара здесь всё изменилось. Сначала почти незаметно, но потом двери стали закрываться одна за другой. И я совсем уж было поверил, что она не сможет вернуться, даже если захочет. А потом однажды поднял глаз, а и увидел, что она снова здесь. А давно вы здесь? спрашивает Закери, глядя на хранителя и думая о метафорических пиратах в подземных клетках, о времени и судьбе, о пожарищах и о том, как хранитель высматривал кого-то в позолоченном бальном зале. И сейчас он выглядит в точности, как тогда, только в волосах его куда больше жемчужин. «Я всегда здесь», — отвечает хранитель, ставя стакан на стол. Он поднимает кубик и держит его на ладони. «Я был здесь еще до того, как это здесь появилось». Он бросает кубик на стол и, и не смотрит, как тот упал. Пойдёмте, я хочу вам кое-что показать. Он встаёт и идёт в глубину кабинета к двери, которую Закери прежде не замечал. Она встроена между двумя высокими книжными шкафами. Закери смотрит на стол. Кубик упал той стороной вверх, на которой выгравирован ключ. Но вот вопрос: В чём же предназначение ключа? В том, чтобы открыть или в том, чтобы запереть? Поднявшись с места, Закири обнаруживает, что стоит на ногах прочнее, чем ожидал. Глянув в дверь, видит, как в сердце пол медленно и тяжко ворочая камнями, залечивает, заращивает свои раны. Потом следует за хранителем, задержавшись по пути у одного из шкафов, в котором стоит на полке знакомая на вид банка с плавающей внутри рукой, машущей ему то ли здороваясь, то ли прощаясь, то ли еще с каким-то намерением. Припоминает, что в сумке Мирабель после того, как они сбежали из клуба коллекционеров, было что-то массивное и тяжелое. не может не задаться вопросом, кому принадлежала рука до того, как её заспиртовали в банке. И наконец, входит в помещение за кабинетом. Хранитель зажигает лампу, освещая комнату, которая то ли поменьше, чем комната Закери, то ли так заполнена книгами и предметами искусства, что кажется тесной. Даже кровать в углу Вся завалена книгами. Книги в два ряда толпятся на полках, занимают все доступные поверхности и ещё большую часть пола. Закери озирается в поисках рыжего кота, но тот исчез. Закери останавливается у полки, занятой тетрадями, точно такими же, как та, что осталась на письменном столе. На корешках у них значатся имена: Лин, Grace, Asha, Etienne. Многими из имён помечена не одна тетрадь. За несколькими сивиями следует ряды перекликающихся между собой мирабелей. Закери поворачивается к хранителю, который всё ещё зажигает тут и там лампы, чтобы спросить его о тетрадях, но вопрос застывает у него на губах. На стене висит Большая картина. Первое его мысль, что это не картина, а зеркало, потому что на ней он, Закери. Но когда он импульсивно делает к ней шаг, изображение остаётся недвижным, и при этом сходство схвачено так верно, и с такими подробностями, что кажется, будто тот Закери, что на картине, тоже должен дышать. Это портрет в натуральную величину. Нарисованный Закири стоит нос к носу с оригиналом в тех же замшевых ботинках, в тех же синих в полоску пижамных штанах, которые на картине каким-то чудом выглядят прилично и элегантно. Только там он с полным торсом и в одной руке, опущенной, остриём вниз держит меч, а в другой, поднятой над головой, птичье перо. Дриан стоит чуть позади, наклонился к уху и что-то ему шепчет. Одной рукой он обнимает Закери за плечи. Ладонь смотрит вверх и покрыта пчёлами, которые роятся над ней и танцуют на кончиках пальцев. Другая рука вытянута в сторону и обвита цепями, с которых свисают десятки ключей. Над головами у них парит золотая корона. За короной раскинулось ночное, усыпанное звёздами небо. Написано всё это реалистично до дурноты. И ещё тошней от того, что грудь Закери распахнута настишь, сердце выставлено на обозрение, фоном сердцу служит звёздное небо. Или, может быть, это сердце Дариана? А может быть, это их общее сердце? В любом случае, анатомически правильно, вплоть до артерий и аорты. Выполнено сердце золотистым металлом, охвачено жарким пламенем и отбрасывает тщательно выписанные блики на пчёл, ключи, меч и лица обоих героев. <сёк> Что это? <сёк> изумляется Закери. <сёк> это последняя картина, которую Олегры здесь написала, отвечает хранитель. А! <сёк> «Это каллегра, художница!» И Закери вспоминает подвал клуба коллекционеров, где по стенам во множестве висели разнообразные виды гавани. «И когда она это написала?» «Двадцать лет назад». «Да разве это возможно?» «Странный вопрос для сына ясновидящей». Но Закери сбивается с ощущением, что он тонет. «Но моя мама не...» Он снова умолкает, не договорив. Кто знает, может, его мать это ясно видела, но распространяться не стала. Он сам её никогда ни о чём таком не расспрашивал. Его охватывает ощущение ещё удивительнее, чем то, что было, когда он прошёл про себя в сладостных печалях. Удивительно, оно надо полагать, потому что увидеть себя в мальчике из книги можно лишь с долей уверенности, тогда как то, что он мужчина с картины, факт абсолютный и непреложный. Так значит, вы знали, кто мы, говорит он, глядя на живописную версию Дариана и припомнив, как внимательно осматривал того хранитель. Когда они с Мирабель приволокли его вниз. Я знал вас в лицо, отвечает хранитель. Ещё бы не знать. Я столько лет видел перед собой это изображение. Я знал, что придёт день, когда вы появитесь, но понятия не имел, когда это будет: через месяц, через десятилетие или через века. И что? Вы были бы здесь даже если бы это произошло через века, спрашивает Закери. Я уйду отсюда только когда не станет этого места, мистер Ролинс, вздыхает хранитель. Да переживём его мы оба. И что же будет теперь? Хотел бы я это знать. Закери снова рассматривает картину. вёл меч золотистое сердце поначалу избегая смотреть на Дариана, а потом неизбежно притягиваясь к нему взглядом однажды он пытался меня убить повторяет он слова Мирабель, сказанные ему на заснеженном тротуаре целую жизнь тому назад и вспоминает, что она ответила, когда он позже её об этом спросил не сработало Боюсь, я вас не вполне понимаю, хмурится хранитель. Здаётся мне, тут в воздухе что-то переменилось, говорит Закери, пытаясь как-то связать воедино свои кипящие мысли. От двери раздаётся шорох. Хранитель поворачивается туда, и глаза его расширяются. Безмолвный вздох срывается с его губ, и рука в кольцах взлетает, чтобы прикрыть рот. Закери поворачивается, уже предполагая увидеть то, что он видит, но явление Мирабель всё-таки не может не удивить. Она стоит в дверном проёме, вся в пыли и держит в руках тоже пыльную рыжую кошку. "Перемены, Эзра!" Вот в чём суть всех и всяческих историй, произносит она. Сдаётся мне, я это уже тебе говорила.